Глава пятая. Это твоя штука сделала, спросил я. Этот фризер? Да, кивнула Катя. Очень редкий артефакт. Не такой редкий, как твой Тюрвин, конечно, но тоже очень ценный. Он типа время замедляет, что ли? Вроде того. Катя пожала плечами. Если не учитывать нюансы, то так и есть. Про нюансы я решил вопросов не задавать. Мне почему-то совсем не хотелось знать, в чем именно они заключались. «Куда мы едем?» — спросил я, снимая пахнущую дымом обугленную парку. Катя бросила трупы пришельцев прямо посреди дорожки, проигнорировав просьбу набежавшей охраны остановиться. На КПП ее тоже никто не задержал, и мы с сходу нырнули в салон ее Ауди. «В аэропорт», — ответила она. «Тут рядом есть один. Чкаловский называется». «Знаю», — кивнул я. «Но кажется, он ведь только для военных. Разве нет?» «Все мы сегодня военные», — как-то слишком серьезно ответила Катя. Домчали мы на удивление быстро. Пробки были какие-то жиденькие для этого района Подмосковья. Да и Катя нарушала, не задумываясь. КПП проскочили, даже не останавливаясь. Массивные железные ворота открылись заранее, как будто бы нас тут ждали. Катя выехала прямо на перрон. Кроме нескольких старых тушек и пары Ил-76, у въезда на рулёжку стоял совсем уж неожиданный в этих местах гость — Боинг 747, причем явно модифицированный под какие-то специальные задачи. Фюзеляж был совсем коротким, а ближе к хвосту странное утолщение. На киле надпись НАСА. Возле трапа нас ждали трое в синих утепленных комбинезонах с многочисленными нашивками. «Может, объяснишь, что происходит?» — спросил я. «Позже», — не оборачиваясь, бросила Катя. «Как взлетим?» «Хоть скажешь, куда мы?» Не особо рассчитывая на ответ, бросил я. «В воздух?» — ответила она, показав указательным пальцем на небо. Мы подошли к трапу. «Привет, Пол!» Она по-английски поздоровалась с одним из встречающих, плотным лысым мужиком лет сорока. «Горючее взяли, как договаривались. Нам нужно часов на шесть, чтобы с запасом». «Привет, Наташа!» — ответил он. «Взяли, хотя я не уверен, что моя птичка хочет кормиться этим русским пойлом. Но выхода не было. Заправщики могут быть здесь сильно позже». «Ты как был шаминистом, так и остался», — ответила Катя. «Кстати, это Гриша». Она указала на меня. «О!» — кивнул Пол. «Гриша, значит? Рад познакомиться, молодой человек». «Ладно, хватит разговоров», — вмешалась Катя. «Время на секунды идет. Стартуем». Пол нехотя повернулся к нам спиной и пошел вверх по трапу. «Я не шовинист», — бормотал он, не оборачиваясь. «Просто русских не люблю. А за что их любить, вот скажи, пожалуйста». «Признайся, ты нас просто боишься», — засмеялась Катя. Пол задохнулся от возмущения, но промолчал. Вопреки ожиданиям, салон производил впечатление крайней тесноты. Очень уж много приборов там было напихано. Какие-то гудящие шкафы старинного вида, айтишные стойки и довольно много народу сидит, склонившись над своими мониторами, и что-то сосредоточенно мониторит. Катя и Пул провели меня на второй этаж. Там был небольшой пассажирский салон, как в обычных самолетах. Едва мы оказались на месте, я почувствовал, что самолет напряг двигатели, и мы двинулись с места. Несколько минут выруливали на взлетную полосу. Потом резкий взлет с тангажем под 40 градусов. Для меня это было неожиданно. Учитывая спешку, я опасался нештатной ситуации, но Катя и Пол сохраняли полное спокойствие, и я решил, что все идет как надо. Наконец самолет выровнялся. Видимо, мы набрали эшелон. За иллюминатором чернело небо, а внизу стелились плотные облака. «Кать», — первым сказал я, отстёгиваясь, «я, конечно, научился тебе доверять, но мы взлетели. Не думаешь, что пора мне все объяснить?» «Что он сказал?» — вмешался Пол. «Что, новые требования? Что ему надо?» «Помолчи, Пол», — ответила она по-английски. «Не твое дело. Не вмешивайся». После чего продолжила, уже обращаясь ко мне. «Гриша, у этих ребят, которые на нас напали, большая группа поддержки на орбите. Они уже давно там. Мы это вычислили по косвенным признакам, но не были до конца уверены. И ты понимаешь, без твоей помощи увидеть их мы никак не можем. Чем они и пользуются?» «Кто они?» — спросил я. «Друзья того бойца, которого я нашел. «Друзья не друзья, но соплеменники», — ответила Катя. «Нам кое-что известно об их цивилизации по древним источникам. Эти ребята — мелкие стервятники. Прилипало космоса Рыщут по обитаемым планетам в поисках высших технологий или информации. Тем и живут. Мы сталкивались с ними раньше. Не напрямую, конечно, а тогда, когда самые ценные артефакты пропадали буквально у нас из-под носа. Теперь, благодаря тебе...» «Есть уникальный шанс их наконец-то прищучить». «Мы... Я, то есть...» — сказал я ошеломленно, «Полечу прямо сейчас? Вы отправляете меня в космос?» «Нет, Гриша...» — Катя улыбнулась и покачала головой. «Этот самолет огромный телескоп. Через него ты сможешь разглядеть на орбите то, что мы ищем, и сделать это видимым для нас». Какое-то время я недоуменно хлопал глазами, а потом сообразил. «Ты поэтому приехала?» «Дело было вовсе не в какой-то там клаустрофобии или моих родителях. Ты ожидала нападения». «Гриша, мы ожидали его с того момента, как ты нашел Тюрвинг», — терпеливо пояснила Катя. «А Пол и его экипаж дежурят тут с момента, как ты начал космическую подготовку. Так что нет, я действительно приехала, потому что волновалась насчет твоей клаустрофобии и потому что хотела поговорить с тобой насчет родителей. Рано или поздно ты бы об этом узнал. И в наших интересах было, чтобы ты об этом узнал раньше. И от меня» потому что это еще не конец разговора, и мы вернемся к нему позже». Как раз в тот момент, когда Катя закончила говорить, по трапу в салон поднялся молодой человек в таком же комбинезоне, какой был на поле. Все готово, шеф!» — сказал он, обращаясь к своему начальнику. «Выход на первую точку через пять минут!» Телескоп показался мне огромным. все таки удивительно, как его впихнули в самолет, даже такой большой, как «Боинг-747». Но что самое удивительное — Вся эта громадина заканчивалась самым обычным окуляром с резиновым ободком, установленным на месте оператора. Когда мы вошли в отсек, Пол жестом указал на Куце операторское кресло и сделал мне приглашающий жест. Я посмотрел на Катю. Так и внула. «Органы управления не трогайте», — предупредил Пол. «Без специальной подготовки можете повредить оборудование. Если изображение будет не в фокусе, просто сообщите об этом. Мы поменяем настройки, но это вряд ли понадобится». Аппарат настроен на ваш глаз. Я кивнул. То, что мы ищем, может выглядеть как угодно, продолжал Пол. Поэтому сразу сообщайте нам, если увидите в секторе любой орбитальный объект. Ясно, сказал я, опускаясь в кутсе, но довольно удобное кресло, обшитое черным кожзамом. То, о чем говорил Пол, я увидел сразу. Шипастый золотой кристалл, плывущий среди черноты. Размер оценить было сложно. Рядом просто не было никаких объектов для сравнения, но выглядел он довольно внушительно. Даже не знаю, откуда возникло такое впечатление. Возможно, из-за многочисленных мелких деталей, назначение которых угадать было невозможно, которыми были покрыты грани кристалла. «Вижу какую-то штуковину, похожую на кристалл», — спокойно сказал я. «Прямо по центру поля». Пол и Катя переглянулись. Он скомандовал что-то неразборчивое, и на одной из стен операторской включился большой ЖК-экран. На него транслировалось то же изображение, которое я наблюдал в окуляре. «Ах ты сукин сын!» — пробормотал Пол. Выглядел он довольно забавно. Глаза вытаращены, челюсть отвисла, даже остатки волос на лысеющей макушке казалось задорно приподнялись. «Я говорила, осложнений быть не должно!» — улыбнулась Катя и подмигнула мне. Пол безо всякого предупреждения сгреб Катю, прижал к себе и расцеловал. А потом на борту началась жуткая суета. Все куда-то разом побежали, сорвавшись с мест. Кто-то кому-то совал бумаги на подпись, кто-то очень громко говорил по телефону. Это продолжалось минуты три, после чего все замерли, неотрывно глядя на экран. Некоторое время не происходило вообще ничего. Только упругий ветер продолжал шуметь за бортом, да грохотали двигатели на крыльях. А потом в поле зрения телескопа попали три крошечные точки с огненными хвостами. На таком расстоянии они казались крошечными, не больше булавки — и совсем не выглядели зловеще. Они летели прямо на кристалл. Тот, похоже, пытался уклониться от встречи и начал разворот. При этом не было никаких признаков того, что на орбите включились реактивные движки. Ни холодных реактивных струй, ни пламени. И где вообще у этой странной конструкции могли быть двигатели? В следующую секунду экран затопило море пламени. На какое-то время экран стал белым, потом почернел и рассыпался цветными кругами. Когда изображение вернулось в норму, на месте кристалла пылал рой светящихся красных обломков. Я пораженно молчал, глядя на их зловище и мельтешение. Ко мне подошел пол, взял за плечи, посмотрел в глаза и обнял. Также, не говоря ни слова, он отошел в сторону. «Гриш, пойдем в салон», — сказала Катя и взяла меня под локоть. «Тебе нужно отдохнуть. Самолет будет в воздухе еще пару часов. Мы взяли слишком много горючего, его надо выработать. Не хочешь поспать?» «У тебя был насыщенный день!» Я поплелся за ней наверх, в салон, по дороге пытаясь хоть как-то привести мысли и чувства в порядок. И мне это почти удалось, когда мы добрались до места. «Кать, скажи мне, если я чего-то не понимаю?» — решил спросить я, глядя на черное небо в иллюминаторе. «Мы только что уничтожили корабль неземной цивилизации. все верно?» Она угрюмо посмотрела на меня.